Шестая планета была в 10 раз больше предыдущей. На ней жил старик, который писал толстенные книги. — Смотри-ка, вот прибыл путешественник, откуда ты?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 Расскажи мне о своей планете. Я сейчас раскрою вот эту книгу, очиню карандаш. Рассказы путешественников сначала записывают карандашом. И только после того, как путешественник предоставит доказательства, их переписывают чернилами. «Я слушаю тебя!» Ну, у меня там не так уж интересно У меня все очень маленькое Есть три вулкана Два действуют, а один давно потух Ну, мало ли что может случиться Да, все может случиться Потом у меня есть цветок Цветы мы не отмечаем Почему? Но ведь это самое красивое Потому что цветы эфемерные Как это?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 А что такое эфемерный? Потух вулкан или действует. Это для нас, географов, не важно, не имеет значения. Важно дно, гора. А что такое эфемерный? Это значит тот, что должен скоро исчезнуть. И мой цветок должен скоро исчезнуть? Разумеется. «Моя краса и радость недолговечна. Ей нечем защищаться от мира. У нее только есть что четыре шипа. А я бросил ее, и она осталась одна на моей планете. Совсем одна!» Это впервые он пожалел о покинутом цветке. Но тут же мужество вернулось к нему. «Куда вы посоветуете мне отправиться?» «Посети планету Земля». У нее неплохая репутация. Нет, взрослый и вправду поразительный народ.